Траппер вскоре заметил, что переговоры Измаила с мрачным товарищем касались этой таинственной части их имущества. Измаил и его Шурин прежде всего подозрительно оглянулись вокруг. Затем подошли к повозке и вдвинули ее в палатку таким же способом, каким выдвинули накануне. Затем оба исчезли за драпировками». В продолжении долгих минут ожидания старик под влиянием затаенного желания узнать причину такой таинственности незаметно приблизился к запретному месту, так что, наконец, очутился только в нескольких шагах от него. Легкое движение холста обнаруживало присутствие людей, скрывавшихся в палатке, хранивших глубокое молчание. Очевидно для обоих то, что они делали, было привычным занятием, так как Измаилу не нужно было ни произнести ни слова, ни сделать жеста, чтобы объяснить своему зловещему товарищу, как приняться за дело. В меньшее время, чем то, которое потребовалось, чтобы рассказать об этом, все приготовления внутри палатки были закончены, и Измаил и его шурин вышли из палатки. Слишком занятый своими приготовлениями, чтобы замечать присутствие трапера, Измаил стал отстегивать складки холста, прикрепленные к земле. Затем он расположил их так, что они образовали вокруг повозки нечто вроде развивающейся драпировки. Дугообразный свод палатки, очевидно скрывавший вновь свою поклажу, дрожал при самом слабом движении. В ту минуту, как Измаил кончал работу, его мрачный взгляд упал на внимательно наблюдавшего старика. Он бросил дышло повозки, которые уже поднял с земли, собираясь занять место животного менее разумного и, может быть, менее опасного, чем он, и крикнул грубо ⁇ Я глупец, как вы часто говорите. Да, я должен был быть уверен в этом. Если этот человек не враг, Я согласен стать позором моей семьи, назваться индейцем и отправиться охотиться вместе с Сиу. Туча в том мгновении, как готовится испустить молнию, не бывает более мрачной и грозной, чем взгляд, брошенный на старика Измаилом. Он поворачивал голову из стороны в сторону, как будто ища оружие, достаточно страшного, чтобы сразу покончить с обидчиком. Но, вероятно, вспомнив, что советы старика могут быть еще полезны ему, он сдержался настолько, что сказал, по-видимому, спокойно. «Чужеземец! Я думал, что совать нос в чужие дела годится только женщинам, живущим в городах и поселениях, и что так не поступают люди, привыкшие жить на просторе. Кому, какому суде собираетесь вы продать свои сведения?» Я нахожусь в сношениях только с одним, и то по собственным своим делам, сказал старик, не обнаруживая ни малейшего страха и с внушительным видом указывая на небо. Этот судья знает все. Он не нуждается в моих сведениях, и вы напрасно старались бы скрыть от него что-нибудь даже в этой пустыне. Простой торжественный тон трапера поразил переселенцев. Измаил погрузился в мрачное раздумье, Его товарищ невольно бросал украдкой взгляд на небосклон, кативший над ним свои лазурные волны, как будто действительно ожидал увидеть высшего судью, сидящим под небесным сводом. Но глубокие серьезные впечатления не бывают продолжительными у людей, не привыкших к размышлениям. Смущение Измаила быстро прошло. Он снова заговорил тоном, хотя достаточно сухим, чтобы высказать неудовольствие, но уже не угрожающим. Очевидно, твердая и решительная речь старика возымела свое действие и остановила оскорбление или, по крайней мере, ругательство, которыми его собирались осыпать. «Было бы по-дружески и по-товарищески», — сказал Измаил, — «помочь вон тем повозкам» вместо того, чтобы бродить там, где никто не нуждается в ваших услугах. «Я могу употребить остаток сил на то, чтобы вести эту повозку, совершенно так же, как и на другое дело», — возразил Траппер. «Что вы, принимаете нас за детей, что ли?» — вскрикнул Измаил со странной насмешливой улыбкой. Сильной рукой он потащил маленькую повозку, которая покатилась по траве По-видимому, так же легко, как если бы ее вез обычно запряженный в нее вол Траппер остался на том месте и следил глазами за удалявшейся повозкой До тех пор, пока она не достигла вершины холма и не исчезла в свою очередь за спуском Потом он обернулся и посмотрел на местность, где останавливались переселенцы Отсутствие человеческих лиц вряд ли вызвало бы хотя самое легкое волнение в душе человека, давно привыкшего к одиночеству, если бы на месте не оставалось следов, напоминавших о тех, кто был там, и о разрушениях, произведенных ими. Он поднял глаза к небу и печально покачал головой, смотря на то место, где так недавно выселись ветви деревьев, которые лежали теперь у его ног, лишенные листвы. Бесплодные пни, которым уже не ожить. Да, пробормотал он сквозь зубы, я должен был предвидеть это. Всегда так бывает, и все же я сам привел их в это место и теперь указал единственное в этом роде, которое можно найти намного миль в окрестности. Вот они, тщеславные желания человека и его преступная расточительность. Он приручает диких зверей, чтобы удовлетворять своим пустым требованиям, и, лишив их естественного питания, приучается обнажать землю от деревьев для утоления их голода. Легкий шум в кустарниках недалеко от леска, у которого Измаил раскинул свой лагерь, донесся до слуха трапера и прервал его монолог. Первым его движением было нацепить карабин, что он и сделал с проворством и ловкостью молодого человека. Но обычное спокойствие мгновенно возвратилось ему. Он взял ружье под мышку, принял свой обычный задумчивый вид и сказал, возвысив голос. «Выходите, выходите свободно, кто бы вы ни были. Птица ли животное? Вам нечего опасаться этих иссохших рук. Я поел и выпил. Зачем трогать чужую жизнь, когда для меня не нужно этой жертвы?» Немного времени пройдет до тех пор, когда птицы станут клевать глаза, которые уже не видят их, и, может быть, будут отдыхать на моих высохших костях. Если такие создания погибают, почему же мне надеяться на вечную жизнь? Выходите, выходите, не бойтесь, вам не угрожает никакая опасность. «Благодарю вас за эти слова, старик», — сказал Поль Говер, проворно выходя из своего убежища. «Когда вы спускали курок ружья, ваш вид не особенно нравился мне. Черт возьми, как будто нельзя было сделать ни одного движения без вашего позволения, и малейшее нарушение ваших приказаний немедленно получило бы возмездие». «Вы верно говорите». «Вы правы», — воскликнул траппер, невольно улыбаясь, при воспоминании о своей былой ловкости. «Было время, когда мало кто умел лучше меня управляться с таким длинным ружьем, как это, и достигать лучших результатов. Вы правы, молодой человек. Было время, когда опасно было пошевелить листом невдалеке от меня». Или, — прибавил он, понижая голос и с серьезным видом, — красному Минго стоило показать хоть глаз из своей засады. «Вы слышали о красных Минго?» «Да, я слышал о выдрах», — сказал Поль, беря за руку старика и тихонько увлекая его к лесу. В то же время он беспокойно озирался по сторонам, не следят ли за ним. «Слышал об обыкновенных выдрах, но черных, а не другого цвета». «Боже мой!» — воскликнул трапер, покачивая головой и подсмеиваясь. «Он принимает животное за человека. Хотя, правду говоря, Минго не лучше животного, а, пожалуй, и хуже. В особенности, когда его привлекает запах рома и предоставляется удобный случай. Был такой проклятый гурон с верхних озер, который, я видел, спустился с вершины своего гнезда между скал. Его голос потерялся в лесу, куда он дал увести себя полю, слишком погруженный в свои мысли о сценах, происходивших в стране более чем за полвека до данного времени, чтобы оказать хотя бы малейшее сопротивление молодому человеку.